Глава 17. Ты опять уходишь? Да. Мне это не нравится. Мне это тоже не нравится. Но если не можешь справиться, возглавь, «Еще ещё завещал. Это опасно. Силяви, в ответ я только плечами пожал, имея в виду, последний раз я тебя отпускаю одного. Я почувствовал, что сейчас Саманта говорит абсолютно серьёзно. Обещаю, это будет последний мой блудняк. Это на самом деле опасно, и этот блудняк действительно может стать для тебя последним. Саманта смотрела на меня своими удивительными голубыми глазами, и во взгляде ее я вдруг явно почувствовал недосказанность. И и он может стать последним для нас. Откуда ты знаешь? гадала. Гадание такой сильной шаманки, как Саманта, Это серьёзный аргумент. И у меня даже тени сомнения в её словах не возникло. Он безальтернативно может стать для меня или для нас последним. Нет, но такой шанс есть. Я буду осторожен, и обещаю тебе, что всё будет хорошо. Ты так в этом уверен? А у меня выбора нет. Почему? Потому что я тебе обещал. Я буду за тебя и за нас молиться. Спасибо. Я это ценю. Хх, ценит он мужлан бесчувственный, скрывая за показательным раздражением серьезное волнение, отвернулась Саманта. Ты нашла сэра Галахера? Нет, как сквозь землю провалился. Может быть и никак. В смысле, он в инферно? В смысле, может его закопали? Даже не надейся, только покачала головой Саманта. Кстати, тебе очень идет это платье. Наконец-то я перевел тему на более интересные вопросы. Но также почувствовала недосказанность Саманта. Но без платья ты, конечно же, выглядишь гораздо лучше. Знаешь что? Что? Я знаю. И что и потрудись сам с меня его снять.